Весьма распространена у нас и крапива жгучая, Уранс Невысокая, от 20 до 60 см, растение по жгучести, превосходящее свою двудомную сестрицу. Не зря в народе прозвали ее огонь-трава, жгучка-стрекучка. Жгучее крапива растения однолетнее. попадается как сорняк на огородах, в садах, на пустырях и мусорных местах. Среди луговых, лесных и степных травостоев не встречается. Стебель этой крапивы не четырехранный, а круглый, сильно сбежистый. Опушение у него незначительное, но жгучих волосков предостаточно. Поначалу стебель выглядит красноватым, взрослее приобретает серый оттенок. Жгучка – традиционный сверхранний овощ. Особенно она выручает жителей севера, предоставляя для весенних салатов витаминную питательную зелень по содержанию железа, превосходящую шпинат. Добавляет стрекучку и в корм для птицы. Цветет жгучее крапива с мая по октябрь. Душистый колосок В жаркий летний день сено бывает особенно душистым. Подкошенная трава сохнет в редке. скоро Только успевай переворачивать. Приятный запах сену сообщают многие травы. Донники, полыни, ясменник, зубровка. Но всех ароматнее все же душистый колосок. Антохантрум адоратум. Примесь душистого колоска в сене обязательно. В суходольном сене, как правило, душистого колоска бывает больше, чем в сене, взятом с мокрого луга. Потому-то последнее и менее пахуче. Знатоки кормовых трав уверяют, что сено с небольшой примесью душистого колоска с большим аппетитом поедается животными. Запах кумарина, присущий колоску, придает свежесть всей сушеной траве. Он не исчезает из корма и через месяцы хранения в стогах. Надо лишь сенокос не затягивать, досушить да траву ведренными днями. В искусственные травосмеси тоже не хода добавлять душистый колосок. Такое сено не уступит луговому. Однако сено из одного душистого колоска не годится для скота. Ведь и люди не едят чистую пряность, будь то ваниль, корица или гвоздика. Все хорошо в меру. Много ласковых прозвищ у душистого колоска. В одних местах его называли просто душицей, в других – похучей дубровкой, похучим колоском и благовонной травой. Все эти прозвища намекают на пахучесть растения. Есть и другие названия, указывающие на золотисто-желтый цвет зрелого колоса, желтохвост, желтоцвет. Благовонная трава зацветает одновременно с лисохвостом, что бывает уже в первой половине июня. Как раз тогда сочный травостой точнее день ото дня, набирая испытательные силы. Похучий колосок на корню вовсе не душист, как не душист он и только что сорванный. Но стоит ему полежать день-другой, в сохнущем редке, привять да поблекнуть хорошенько, как сделается благовонным душистым. Это она, скромная травка душица, не обращающая на себя ничего внимания при своей жизни и всех привлекающая к себе после своей смерти, заметил как-то выдающийся отечественный фенолог Кайгородов. Как и все злаки, душистый колосок имеет полый в соломину, перехваченную в нескольких местах узелками. Стебель травки невысокий, всего сантиметров 30-40. Листья короткие, по краям могут быть волосистыми. Соцветие сжатая метелка, похожая на колос. Одна оригинальная деталь у душистого колоска. Все злаки имеют по три тычинки, а у него их только две. По некоторым признакам душица заметно варьирует. Попадаются экземпляры с длинными остями, не с короткими. Растения с солнечных мест обитания имеют метелки более зеленоватые и раскидистые. Трава эта многолетняя, образует корневичные кусты, от которых отходят плохо облиственные стебли. К моменту сенокоса душица предстает уже подсохшей, порастерявшей питательную ценность, да и под косу ее попадет немного, потому как низкоросла. Листва ее располагается в нижнем ярусе. Удельный вес душистого колоска в сене обычно не превышает 8-9%. Гораздо ценнее раннее отрастание этой травы, когда пастбище еще бедны кормом.